Суждение вкуса. Суждение сопряжено с психологическим состоянием человека, его убежденностью или верой. Вы прочли книгу и поделились своим мнением о ней. Следовательно, вы сказали суждение о книге. Сформулированная вами мысль основана на вашем отношении к книге, симпатиях или антипатиях к ней. Вы высказываете суждение вкуса. По Иммануилу Канту суждение вкуса – категория не логическая, а эстетическая. Что это значит? Это значит, что суждение вкуса есть чисто созерцательное, контемплатив, суждение, которое, будучи безразличным к существованию предмета, лишь связывает его свойство с чувством удовольствия или неудовольствия. Эстетическое удовольствие – это особая склонность, а точнее благосклонность, оно бескорыстно и независимо от грубой практической потребности. В суждении обязательно должно наличествовать отношение говорящего к высказываемой мысли, связанная с убежденностью в ее истинности или ложности. Суждение о литературном произведении неразрывно связано с фактами историко-философского характера. Подвергая анализу книгу, хорошо бы сосредоточить мысль на том, что выходит за пределы специальной области словесного искусства. Представьте себе, что книгу писал не художник слова, а мыслитель, «историк», «критик», «философ», «обществовед». Что дает такое превращение? Оно необходимо для того, чтобы соотнести содержание произведения с контекстом времени. Сегодняшний читатель Шекспира, например, обращаясь к творчеству драматурга, связывает свои переживания с событиями собственной жизни. В воссозданном Шекспиром «мире» воспринимается то, что наиболее схоже с миром современным. Остальное либо не замечается, либо отмечается как несущественное, второстепенное. Это свидетельствует о субъективности нашего знания. Осмысляя факты и интерпретируя их под влиянием времени, мы придаем произведению лишь определенный смысл и значение – не оценивая его во всей полноте. Нужен анализ и синтез. В противном случае неизбежны ошибки, которые могут быть даже у личностей с высоким эстетическим вкусом. В качестве подтверждения можно сослаться на поэтическую судьбу Гавриила Романовича Державина. Для современников Державин – писатель образцовый. Для читателей пушкинского поколения – и для самого Пушкина, держа Виндора как личность. Но как поэт он чудак, не знающий ни русской грамоты, ни духа русского языка, не имеющий понятия ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения. Вяземский, современник Пушкина, восторгался этим чудаком, поэзия которого «Жаркий летний полдень». где все сияет, все горит блеском, где много очарования для воображения и глаз. Для Милинского, Чернышевского ничего не может быть слабее художественной стороны поэзии Державина. Для критиков 30-40-х годов нашего века поэзия Державина такой же сад очарованный, как для Вяземского. Тынянов указывал – что теория ценностей в литературе может привести к ряду опасных заблуждений. История так называемых «генералов» не всегда история высокохудожественной литературы. Безусловно, читательский интерес к литературному произведению – важный показатель. Широко распространившееся в настоящее время понятие «бестселлер» – своеобразный фиксатор популярности произведения – массового спроса на него. Однако всегда ли так называемый бестселлер фиксирует и другой показатель – уровень художественности произведения? Вот почему литературоведы и критики выделяют два типа бестселлеров. К первому относится бестселлер массового сознания. О нем свидетельствует высокий читательский спрос на произведения Семенова, Пикуля, тополя. Ко второму вессельер культурного сознания огромная популярность произведений Булгакова, Платонова, Ахматовой, Цветаевой, Белого, Остафьева и так далее.